Глава 12 Дарья набрала уже знакомый номер. На том конце долго не брали трубку. Потом заспанный голос сонной хрипотцой представился. Капитан Полухин слушает. Здравствуйте! Это вот мы с дачного поселка начала объяснять Дарья, которые вас вчера вызывали. Что? Опять труп? Раздраженно спросил участковый. «Два!» — победоносно заявила Анжела. «Только один сбежал. Опять». «Вы что, издеваетесь?» «Нет-нет, что вы! Второй-то на месте лежит, как миленький!» «До утра он никак не долежит?» — ехидно спросил участковый. «Это вы издеваетесь! Мы что, тут до утра должны ваш труп караулить?» — С каких пор он мой? — Ну, не наш же. Короче, вы приедете или мне звонить в дежурную часть? — Ждите, — буркнул участковый и отключился. — Ну что, приедет? — спросила Анжела. — Приедет, — подтвердила Дарья. — Понятно, — кивнула Анжела и попросила у Дарьи. — Дай-ка мне фонарь. Подсвечивая себе под ноги, Она шагнула к распростёртому телу. — Ты куда? — взвизгнула Мила. — Здесь трупы какие-то слишком шустрые, — задумчиво ответила Анжела. — Нужно посмотреть поближе. Если и этот удерёт, то участковый нас совсем не поймёт. Дарья была с ней полностью согласна и тоже подошла к телу. «Тосик — Тосик! — не сговариваясь, воскликнули обе. — Он что? — Действительно умер? Спросила Мила, вытягивая шею. Да нет, жив, курилка, ответила Анжела, пощупав у Тосика пульс. А кто тогда там убегал? Спросила Дарья. Вот это он нам сейчас и расскажет, ответила Анжела и начала шлепать тосика по небритым щекам, но тут же отдернула руку и, внимательно оглядев ее, прошептала. Да, он. «У него кровь!» «Не было печали», — сплеснула руками Дарья. «Что, потащим его в дом?» «Трогать не будем. Вдруг переломы. Я сейчас за аптечкой сбегаю». Анжела поспешила к дому. В это время Тосик шевельнулся и едва слышно простонал. «Пить!» Дарья повернулась к Миле. «Гляди-ка, в себя приходит». «Там минералка в холодильнике, сбегай, пожалуйста!» Мила замешкалась, и Дарья с усмешкой отдала ей фонарик. Едва за Милой захлопнулась дверь, как на пороге послышалось урчание Уазика. «Потерпи, сейчас все тебе будет, а я пока пойду участкового встречу», успокоила Дарья Тосика и направилась к воротам. Участковый вышел из машины хмурый, как туча. Дарья уже ждала его у калитки. «Ну», — буркнул участковый, вложив в это «ну» требование немедленно предъявить труп и свое отношение к ночному вызову и конкретно к этим дачницам. Фразу «баранки гну» Дарья поймала у себя на самом кончике языка. Вместо этого также неприветливо буркнула. «Там» и указала в темноту участка. Участковый, светя себе под ноги мощным фонарем, решительно двинул вперед, Дарья за ним. В это же время в доме распахнулась дверь, и к ним присоединились Анжела с аптечкой и Мила с бутылкой минералки и тонким высоким стаканом. Вся процессия направилась гуськом по дорожке к месту происшествия. Но возле валявшейся лестницы... Уже никого не было. Дамы растерянно заозирались. Лучи фонарей беспорядочно заметались по траве. Так, сказал участково, почуяв неладное. Что так? Он вот только тут был, начала оправдываться Дарья. Даша, ты зачем ушла? не столько спросила, сколько упрекнула Анжела. «Да я на минутку! Полицию встретить! Он же лежал практически без сознания!» «Так, давайте-ка по порядку. Кто лежал? Где лежал?» «Да Тосик лежал с разбитой головой!» — начала объяснять Анжела. Тфу ты!» — возмутился участковый. «И вы меня из-за этого пьянчуги вызвали? Да у него это образ жизни — лежать с разбитой головой!» «Так он же был не один!» — начала проникновенно объяснять Мила. «Я видела как минимум двоих!» «Ну и где?» — со злостью уставился на нее участковый, демонстративно водя фонариком по сторонам. Под лучом фонаря в траве рядом с опрокинутой лестницей что-то сверкнуло. «Ой, смотрите!» — воскликнула Анжела и метнулась в ту сторону, а через секунду вернулась. Держа двумя пальчиками за ремешок большой бинокль. «Совсем не театральный!» — негромко прокомментировала Мила. «Да это и не бинокль вовсе!» — пробормотал участковый, принимая из рук Анжелы улику. «А ну-ка, девушки, собирайтесь-ка и поехали в участок». «Это еще зачем?» — возмутилась Анжела. «Будете рассказывать под протокол, что тут у вас творится. И про трупы свои бегающие, и про шпионское оборудование». «Чего?» – опешила Дарья. «Ну и шуточки у вас. Какое шпионское оборудование?» Участковый сунул Дарье под нос то, что они приняли за бинокль, и пояснил. «Это тепловизор. Шпионское оборудование». «Им обычно шпионы пользуются», — ехидно довел до сведения опешевших дам участковой. «Тосик, шпион?» Женщины в недоумении приглянулись. «Разберемся». «Собирайтесь», — приказал участковый. «А дома под чаек нельзя?» — без особой надежды спросила Анжела. «Нельзя», — отрезал участковый и ехидно, глядя на подруг, добавил... «Идите, собирайтесь!» Дамы отправились к дому, недовольно бурча, что из-за какого-то алкаша им теперь ночь не спать и ехать в участок, а потом еще неизвестно, как оттуда добираться. Участковый, не обращая на них внимания, продолжил осматривать место происшествия. Когда подруги, уже собранные, садились в полицейский уазик, Анжела поинтересовалась у участкового – «Ну что, удалось еще что-нибудь найти? Может, пистолет с глушителем?» На что участковый рявкнул. «Меньше знаешь, крепче спишь». «Да нам, походу, и так не светит», — вздохнула Анжела. Капитан Полухин молча ударил по газам.